Мои птицы поют лучше всех других птиц. И мои цветы самые душистые на свете. Когда я была совсем маленькая, дети, которые прилетали ко мне рано по утрам, были совсем не похожи на тех, что видишь на улице. Меня никогда не бросало в дрожь от их криков. Они никогда не дразнились. Эти детки спускались ко мне по длинным сверкающим лучам И спрашивали хором «Кто тут болеет? Кто тут болеет?» «Это я, Дженни Рен». «Пойдем играть с нами?» «Я никогда не играю!» «Я не умею играть!» Отвечала я им И тогда они, окружив, со всех сторон Поднимали меня все выше и выше Словно пушинку И мне становилось на душе так легко и покойно А потом они опускались со мной вниз и говорили Жди нас, жди терпеливо, и мы снова придем И я всякий раз, еще задолго до того, как передо мной загорались длинные сверкающие лучи, знала, кто летит ко мне Потому что слышала издали, кто тут болеет, кто тут болеет Я отвечала, детки мои милые, это я, пожалейте меня, бедную «Поднимите меня, словно пушинку, выше, выше!» Руки девочки тянулись вверх. Восторг преобразил ее личико, и оно стало прекрасным. Застыв на мгновение с поднятой рукой, она улыбнулась, прислушиваясь к чему-то, потом огляделась по сторонам и пришла в себя. Какой дурочкой я, наверное, кажусь. Правда, мистер Рейберн? По лицу вижу, что вам надоело меня слушать. Но сегодня суббота, и я не стану вас задерживать. Другими словами, уважаемая мисс Рен, вы хотите, чтобы я удалился? Да, ведь сегодня суббота, и мой ребенок скоро вернется домой. Он у меня нехороший, непослушный, и его то и дело приходится бронить Мне не хочется, чтобы вы с ним тут столкнулись Это кукла? Нет, мистер Рейберн, это ее отец Юджин понятливо кивнул и не стал более задерживаться На углу он остановился закурить сигару и спросить себя, наконец, каковы же его намерения? Ответ последовал весьма неопределенный и мало вразумительный.